Глава девятая. Назад в империю. «Пять и четыре. Неплохо. Твердый, уверенный пятый круг», — произнес мастер, в который уже раз за этот месяц считывая информацию с артефакта. «Прирост имеется, причем весьма быстрый». «Долго мне еще проходить обучение?» — поинтересовался я, убирая руку с измерительного артефакта. Думаю, больше я тебе ничего не смогу дать. Ты уже изучил десять плетений пятого круга, четыре из которых относятся к магии огня, с которой у тебя родство. Как и положено, боевику-универсалу атакующие защитные конструкты. Построение у тебя быстрое, но это и не удивительно Граничники все такие. Хотел бы я, да и бессмертный чтобы подобные тебе служили на острове. «Значит, мое обучение завершено», — сделал я вывод. Этот месяц был насыщенным на тренировки и даже поединки. С утра до вечера раз за разом опустошая внутренний резерв, медитируя и отвлекаясь лишь на еду и сон. Я вновь почувствовал себя юным учеником интерната. Зато сейчас мог с уверенностью сказать — что стал магом пятого круга. Особенно меня порадовала огненная стихия. Родство с ней позволяло усиливать плетение на 10-15%, что ставило меня над всеми одаренными пятого ранга. «Сегодня пойдем в резиденцию бессмертного. Он откроет портал на материк», — раздался голос наставника, отвлекая меня от мыслей. — Не знаю, как вы с ним договаривались и что пообещали, но я впервые вижу такую заинтересованность с его стороны. — Тогда пойду, потороплю шупаку, — ответил я. — Нам нужно несколько минут на сборы. Весь месяц, пока тренировался, изучал магические плетения пятого ранга и вспоминал более слабые, четвертого. Молодой Дрик развлекался как мог. Так что отдохнул шаман хорошо, на год вперед точно. Сборы не заняли много времени. Свои вещи мы почти не доставали, а новыми не обзавелись. Разве что я, сложив все трофеи, добытые в Красном доме, выменял их на золотые слитки и мощный защитный амулет Пятого Круга. Мой Третьего явно не справлялся с возросшими задачами. В идеале стоило бы заменить и клинки, все же они не предназначались для плетения пятого круга. Но я решил, что хорошая защита важнее, да и золото следовало раздать оставшимся родственникам погибших граничников. Только как найти нужных, я не представлял. Да и честно, мне хватало и других, более серьезных проблем. Один только чужак, прицепившийся ко мне, чего стоил. Да, еще мы полностью поменяли одежду. Теперь меня можно было принять за наемника или ветерана, ушедшего со службы. Все эти знаки, что ямак и прочее, все это стало ненужным. Шупаку тоже пришлось переодеть и даже прикупить парик. Теперь он больше всего походил на низкорослого подростка. Разумеется, серьезную проверку мы не пройдем, и соваться в большие города не стоит, но для простых стражников такой маскарад сгодится. В этот раз архиерич принимал нас в подземном саду. Правда, садом это странное место сложно было назвать. Стены, полы, потолки, и колонны, покрытые мхом, как простым, так и светящимся, Грибницы с необычного вида грибами и сырость, от которой даже дышать было трудно. Правда, запах в этом саду был даже приятный. Правда, слишком терпкий. — Ну что, колкатин интересный ученик достался тебе? — поинтересовался бессмертный, едва мы поприветствовали его. — Быстро развивается. Создает плетение пятого круга, словно несколько лет практиковался. Думаю, еще год-два, и он догонит меня. — Ему это не нужно? — в голосе Архидича послышалась усмешка. — Маг, имеющий родство со стихией, рано или поздно найдет к ней прямой путь, и тогда ему станут не нужны посредники в виде плетений. — Даже так? — удивился Калкотин. То, что магии с родством стихии всегда добиваются больших высот, я слышал. Но эффективна работа чистой силы — это же невероятное преимущество. Есть и другая сторона медали. Похоже, архиерич был в хорошем расположении духа. Или что там у них, не мертвых? «Стихия подчиняет себе одаренного, и он теряет свою личность». Но, к счастью, нашему гостю это не грозит. Иначе я бы убил его, на всякий случай, чтобы померу не бродил один, сошедший с ума, Архонт, сжигающий целые города. Я бы хотел еще поработать с тобой, Варда. Колкотин повернулся ко мне. Когда надумаешь освоить магию шестого круга, добро пожаловать на остров скорее всего это ты в ближайшее время отправишься на материк прервал наставника архилиич в империи скоро произойдут серьезные изменения и нам придется поддержать ее чтобы не началась большая война всех со всеми но не будем обсуждать то что еще не случилось калкотин можешь возвращаться к своим прямым обязанностям а то твой заместитель похоже не справляется Ко мне уже приходили жаловаться. «Ох, виноват, бессмертный!» Наставник аж побледнел. Склонившись почти в пояс, он пробормотал. «Я немедленно займусь этим!» Мы втроем проводили взглядами колкотина, после чего повисла небольшая пауза. Нарушить ее пришлось мне. «Бессмертный, ты поможешь нам вернуться на материк?» Это входит в нашу сделку с мелким пронырой. Но знай, я смогу перебросить вас лишь в то место, где сам бывал, и где нет защиты от магии пространства. Например, в окрестности столицы вам не попасть. А вот к разлому запросто, или на побережье, город Кромвен подойдет, небольшой, но от него расходятся аж три торговых пути. А можно нас отправить восточнее? Я хорошо представлял себе, где находится этот город. Слишком близко к столице и далеко от того места, откуда нас перенес старейший. Куда-нибудь в восточную провинцию, ближе к южному побережью. И не в город. вы там ни разу не был. Могу предложить окрестности одного из интернатов которых воспитывают граничников, подойдет? Рискованно ответил я, вспомнив, как сейчас относится к нашему брату. Ладно, пусть будет Кромвен. Вот ты хорошо. Тогда возьми вот этот амулет, он скроет вас от ищек, которые обязательно появятся на месте формирования портала. Просто носи его на шее двое суток, потом он сам рассыпется в прах. Портал архилич открыл прямо в своем подземном саду. Причем не вычерчивая сложных рун, видимо, заранее подготовился. Но я все равно оценил объем, влитой, плетение силы. Чтобы понять, передо мной только что использовали заклинание седьмого круга. «Давайте быстрее, проходите через пробой!» В голосе Бессмертного послышалось напряжение. «Что-то мешает мне удерживать его!» «Благодарю», — произнес я, уже схватив Шупаку за шиворот и подталкивая его к голубому Марьеву портала. Ну и сам шагнул вперед. Несколько секунд неизвестности, шум ветра в ушах, и нас с Дригом выбросило прямо посреди широкой, вымощенной камнем дороги. Едва я проморгался и понял, где мы находимся, на рефлексах рванул к обочине, чуть ли не волоком утаскивая за собой шамана. Хорошо еще, что перенеслись в ночное время, а то ведь могли и под копыта лошади попасть. Я-то защищен магией, а вот мой напарник — нет. — полавир как себя чувствуешь? — поинтересовался я у старшего духа. — Месяц бездействия? Хочу что-нибудь сжечь, — ответил мне Ефрит. — Потерпи, их пока что не буду тебя призывать. Пришлось мне огорчить Пылавира. «Возможно, скоро будет бой, вот тогда и повеселишься на полную». «Командира, намечается большой драка?» — с предвкушением спросил Дрик, внимательно осматриваясь по сторонам. наша куда куда-то занесло, однако. Чувствую, рядом много дух вода». «Пошли», — усмехнулся я. «Тоже мне чувствительный. Доберемся до людей узнаем последние новости. А то за месяц смогло произойти разное». «Идти пришлось долго». Похоже, архиерич специально высадил нас слишком далеко от населенных пунктов. Вот только зачем, я так и не понял. Да и какая разница? Нам все равно сейчас спешить некуда. Пока я не получу подтверждение, что нас больше не преследуют сумасшедший маг из другого мира, на километр не приближусь к своим братьям-граничникам. Незачем подвергать их жизни лишнему риску». Портовый город, да еще и недалеко от столицы империи. Разумеется, он был хорошо укреплен. И когда мы поднялись на очередной взгорок, я ничуть не удивился, увидев мощную крепостную стену. Не столь внушительную, как на границе с разломом, но от этого она не становилась менее надежной. Даже издали под светом луны и звезд, ее было хорошо видно. Еще бы, ведь защитное сооружение было построено из белого камня. — Слушай, нам бы в какой-нибудь трактир заскочить, — произнес я вслух свои мысли. — Ворота в Кромвен наверняка заперты до утра. — Да, там хозяин. Нам рассказать, что происходит в Империи, — согласился дрик Как мы ожидали, постоял и двор, а точнее два, располагались в прямой видимости от городских ворот, сейчас запертых. Впрочем, здесь, вблизи крепостной стены, были не только таверны, но и целые улицы, застроенные одноэтажными хижинами. Для быстрорастущих городов нормальное явление. — Ну что, ж упака выбирай, на каком постоялом дворе нам остановиться, — предложил я товарищу. — На тот, в который лучше кормить, — сообщил шаман, и снял со спины абсолютно новый бубен. Сделал его мелкий дрик сам, как и положено, уважающему себя призывателю юх юх быстро произдешь упак и дважды хлопнул по бубну кончиками пальцев левой руки а в следующий миг перед нами сформировался небольшой смерч малый дух воздуха я даже присвистнул осознав насколько легко мой товарищ совершил призыв моя стать старший шаман хороший бубен делать духи сразу слышать с гордостью в голосе пояснил мне дрик да понял уже улыбнулся я «А зачем ты позвал его?» «Сейчас в Фьюн посещать оба-два, постоялый и двор, нюхать там, как почует вкусная еда, сразу назвать». Призыватель всем видом показывал, насколько он хорош. Я было собрался опустить его на землю, но в этот момент дух стремительно понесся вперед, почти полностью размазавшись в воздухе. «Ну, пошли потихоньку, только учти». Если твой дух устроит, какой шум, больше так не будешь делать. — Понял, командира, — кивнул Дрик. К счастью, все обошлось. постоялый двор, выбранный в юном, и правда оказался приличным, а еда, которую нам быстро разогрел сонный хозяин, вполне приличная. Вот только беседы у нас не получилось, и поэтому я решил остановиться здесь подольше, оплатив большую комнату на сутки. В целом, до рассвета было чуть больше часа, а нам следовало перестроить организм на новое время, поэтому я волевым решением отдал приказ всем спать три часа, а малому духу воздуха — караулить. Резко проснувшись, я сначала не понял, что меня разбудило, но потом услышал настойчивый стук в дверь и мужской голос. — Господин наемник, к вам гость. Ждет вас внизу, в трапезном зале. — Ты что, маковый, опился? — растерянно произнес я, усаживаясь на кровати. — Какой к черту гость? Я только сегодня прибыл сюда, издалека. — Он представился господином Калкатином, магом четвертого круга. — И он знает, что вы здесь, — ответил хозяин. Теперь я узнал его голос. — Передай, что скоро буду, — приказал я. И, поднявшись, шагнул к кровати Дрига. Встретившись с его глазами, приказал. — Собираемся. — К нам гости. Внизу нас и правда ждал наставник, хотя я ожидал увидеть кого-то из его учеников, изредка редко посещавших наши уроки и иногда встававших со мной в круг в тренировочный поединок. — Мастер! Я изобразил поклон. — Присаживайтесь, — пригласил Даса даренный за стол. — Я уже заказал завтрак на троих. — Чем обязаны вашему присутствию, — поинтересовался я принимая приглашение. Дрик сел рядом, жестом отпуская незримого духа воздуха на улицу. «Новости к нам пришли», — тихо произнос Калкотин. «Отсюда плохо все в империи. Волнение, бунты, не к добру это». «Так, а мы тут при чем? не понял я. «А главное, вам до этого. Какое дело?» «При том, что вы помогаете» настоящему императору, — еще тише ответил представитель Архалича, — а в наших интересах, чтобы у вас все получилось. Так что принимайте в свой отряд. Будем вместе работать.